Заставил его с ужасом содрогнуться. В этом шуме слышалось что-то мрачное, зловещее. Атос добрался до края шафота, приподнял черную обивку и увидел верховых, оцеплявших страшные сооружения. За верховыми виднелся отряд пехоты, за пехотой и мушкетеры, а дальше уж передние ряды народа, кипевшего и гудевшего подобно бурному океану. Что же это делается? – спрашивал себя Атос.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 сказал ему Карл. Я сначала стану на колени и помолюсь. Погоди еще рубить. — А когда же мне рубить? — спросил человек в маске. — Когда я положу голову на плаху, протяну руки и скажу «помни», тогда руби смело. Человек в маске слегка поклонился. — Наступает минута расстаться с жизнью, — обратился король к окружающим. Господа.